Вы только слушайтесь, Катя, только вслушайтесь. Бог, сын, Бог, отец, Бог, дух святой. Слышите? Дух святой. Сидевший перед Катей человек, одетый в длинную белую рясу, похожую на балахон, расшитый крестами, рунами и иероглифами, и с крестом, украшенным в центре кусочком то ли стекла, то ли какого-то полудрагоценного камня на груди, на мгновение замер, вдохновенно прикрыв глаза, а затем нараспев повторил «Дух Святой, Дух Света, вот имя того, кому единственному и стоит поклоняться и возносить молитвы». И первые христиане прекрасно понимали это. Они молились чистому кресту, без всякого изображения человеческого тела. Ибо Христос был всего лишь учителем, посланником, но отнюдь не Богом. И лишь затем церковные иерархии извратили суть чистого и светлого учения. Вы меня понимаете?» Катя кивнула, ибо сидящий перед ней человек ожидал от нее именно согласия. Она еще не была готова прервать разговор. «Все пространство вокруг нас буквально пронизано светом то есть мельчайшими частицами этого самого Духа. И лишь присоединившись, соединившись с ними душой, мы сможем ощутить всю великую мощь сил космоса, о которых пытались поведать людям великие учителя прошлого – Будда, Моисей, Христос, Мухаммед. Но люди, не соединившиеся душой с этими частицами света, не только явного нашему глазу, но и наоборот, во многом незримого, никогда не смогут ощутить благодати и истинного знания. Вы меня понимаете? Да, снова кивнула Катя и покосилась в сторону чуть приоткрытой двери, из-за которой неслась торжественная музыка. Сквозь щель были видны люди в белых одеждах, стоявшие с поднятыми руками в потоках яркого света бьющего на них из установленных со всех четырёх сторон театральных рамп. Вот люди, повинуясь жесту какого-то невидимого скатиного места режиссёра, резко опустили руки, а затем, взявшись за руки, снова воздели их. И раскачивая руками из стороны в сторону, дружно затянули какой-то гимн. В звонких голосах явно были слышны эти истерические, восторженные нотки, а лица людей были влажными то ли от пота, выступившего из запышущих жаром огней рамп, то ли от слез, вызванных молитвенным экстазом. Но для того, чтобы суметь соединиться с Духом Света, Катя, проникновенно начал старший адепт Церкви Истинного Пути. «Вам придется пойти на большие жертвы и подвергнуть себя немалым испытаниям». «Да, я понимаю». Катя слегка напряглась. Это было похоже на то, что говорил им Рад. «Ибо ничего в этом мире не дается просто так», продолжал тем временем старший адепт. «Более того, этот лишенный света мир изо всех сил будет тянуть вас обратно, причем используя для этого самое дорогое, что у вас есть, любовь и дружбу близких вам людей. Близких». Старший адепт сокрушенно вздохнул. «Но пока не способных узреть Духа Света. И сатана начнет подталкивать их к оказанию вам так называемой помощи. Пытаясь всеми силами отвратить вас присоединиться к лону единственно верной и праведной церкви. Да-да». Старший адепт сокрушенно покачал головой. Ваши родные и близкие бросятся отговаривать вас, стараясь вновь затянуть в эти унылые и мрачные жилища, завлечь мирскими соблазнами, совратить привычкой к немудреным мирским удовольствиям. Но не поддавайтесь им, ибо узрев свет истины и соединившись с ним, вы сами сможете стать проводником для ваших близких. И даже если сейчас на какое-то время ваши отношения с близкими – могут оказаться испорченными. Потом вы предстанете перед ними во всем блеске и силе Духа Света и поведете их за собой. Вы понимаете меня?» «Да», – опять кивнула Катя. «Но что я для этого должна делать? Что от меня требуется?» «Ничего», – развел руками старший адепт. «Только ваше желание». Ваше мужество и стойкость к соблазнам, и доверие к нам, вашим учителям и проводникам по путям истины. Катя понимающе кивнула. Мне сказали, у вас есть отдельная квартира. Тон старшего адепта тут же стал чуть более деловым. Да, с готовностью кивнула Катя. Вы там живете одна, она полностью ваша? Да. Катя слегка насторожилась. Похоже, старший адепт заметил это. И, улыбнувшись, успокаивающе заговорил. «Не волнуйтесь, мы не имеем никакого отношения к тем мошенникам, которые пытаются втереться в доверие к человеку, а затем завладеть его имуществом. Просто вводные ритуалы Духа Света лучше всего проводить в небольшом коллективе. Три-четыре человека» а небольшой коллектив требует и небольшого помещения. К тому же не хотелось бы, чтобы введению вас в лона нашей церкви в самый неподходящий момент помешали ваши домашние или близкие друзья. Ритуал – это такое дело, которое требует максимальной сосредоточенности. «Я понимаю», – снова кивнула Катя. «Нет, у меня есть квартира, в которой никто не живет». Она досталась мне в наследство от бабушки. «Вы её не сдаёте?» Несколько удивился старший адепт. «Сдавала, но теперь уже некоторое время нет». «И где она расположена?» Катя ответила. «Отлично!» Отчего-то обрадовался старший адепт. «Если можно, подождите меня одну минуточку». Он вскочил на ноги и быстро вышел в ту самую дверь, из которой бил свет рампы и доносились песнопения. Катя проводила его взглядом и тяжело вздохнула. Похоже, снова пустышка. Голоса людей за дверью внезапно взмыли на невероятную высоту, а затем затихли. Катя невольно покосилась в ту сторону. Уж не ясно, насколько эти ритуалы действительно помогали соединиться с Духом Света или еще чем-то таким, но пели красиво не откажешь». «Вот просветленный», — радостно произнес старший адепт, входя в комнату вместе с человеком, одетым в такой же, как у него, балахон, только чуть более богато украшенный и с более массивным крестом и камнем на груди. «Эта светлая душа жаждет соединиться с нами во свете». Просветленный важно кивнул и осенил ее каким-то непонятным движением руки. По четырем точкам, как и крестное знамение, но не крест-накрест, а по очереди, кругом. Вверх, лево, низ, право. «Как тебя зовут, дитя мое?» «Катя». Просветленный присел на стул, который до этого занимал старший адепт, и, протянув руку, возложил ее на Катину голову, после чего замер, закрыв глаза. Катя тоже замерла. Рука Просветленного была теплой и влажной от пота. Похоже, рампы действительно здорово грели. «Есть!» – внезапно глубоким и мощным голосом произнес Просветленный. «Есть в ней свет! И да исполнится воля того, кто властвует над этим миром!» Он открыл глаза. «Ты освящена силой Духа Света, дитя мое!» Просветленный повернулся к старшему адепту. «Спасибо тебе, брат, ибо ты открыл свету ту, которая изначально была предназначена ему». Старший адепт воссиял и радостно захлопал в ладоши. А просветленный повернулся к Кате и одарил ее ласковой улыбкой. Просто никак иначе это называться не могло. Именно так. Снизошел и одарил. Готовься, дитя мое, мы проведем ритуал в эту субботу. Нам редко встречаются на нашем пути столь одаренные к свету люди, поэтому душа моя возрадуется, когда ты присоединишься к нам. Тебе понятно? Катя кивнула. Просветленный повернулся к старшему адепту. Брат, расскажи нашей будущей сестре, как необходимо подготовиться к ритуалу. А я вернусь пастве.